Глава 15 Вливая в себя порцию крепкого сорка, следующим утром пытаюсь понять, что могло понадобиться в кёйреле бабушке Канца. По словам самого парня, вдовствующая Хердисиня сама была выпускницей хёница, за счёт чего и оставалась в живых так долго. Возраст у старой леди был весьма преклонный. В дела семьи сильно не лезла, жила отдельно в собственном поместье с несколькими слугами и парой псов. Правда, это не мешало всем Танфоем, включая правящего Хердиса, побаиваться Лили Лезлу, когда она выбиралась на семейные приемы. По словам Канца, это происходило редко, но обычно являлось предметом потрясения для всего дома Танфоев. И если родственников она еще щадила, то вот количество прислуги после каждого визита сильно убавлялось. А десять лет назад, во время ее последнего вояжа на отдых, бабуля столкнулась с хамским поведением персонала в отеле. Бедняги не сразу поняли, кто именно перед ними. Как результат, большинство служащих на месяц превратились в молодых рыцаров, а на здание она наложила заклинание, буквально пропитавшее все стены водой. Строение осталось стоять на месте, но жить там стало невозможно. С потолка постоянно лилась вода. Гостиница была одной из самых роскошных в империи, поэтому после урегулирования конфликта с Хердисиней владелец неоднократно пытался снять наложенное заклинание при помощи других магов. Но ни один из приглашенных специалистов не справился. Сама же бабушка Канца вернуть здание в нормальное состояние отказалась. Ключевой вопрос — Зачем она прибывает в Хённиц? Явно не навестить внука, которого видела несколько раз в жизни. Можно предположить, что старушка решила вспомнить молодость или у нее имеются какие-то общие дела с преподавателями Хённица. Но, как мне кажется, скорее всего, старая аристократка хочет вызнать что-то о покушении на Морну или понять, кто воспользовался магией призыва в Золотом Зале. Как вариант... В курсе, что под личиной Варио скрывается наследник престола. От размышлений отвлекает синий шарик с расписанием. Сегодня у нас артефактология и теория магического искусства. Всего два занятия. Канц, пробежавшись взглядом по листу бумаги, разочарованно вздыхает. «Максимум несколько часов, а потом придется спускаться вниз». Судя по его лицу... В перспективе встретиться со своей бабушкой парень совсем не рад. Эйкер, создающий над столом небольшие изгустки пламени, размеры которых за последнее время несколько подросли, косится на сына Хердиса. «Вы же родственники! Сомневаюсь, что она решит тоже превратить тебя в рицера или что-то похуже. Выпьете чаю, побеседуете и разойдетесь по своим делам!» Аристократ окидывает взглядом всех присутствующих, опасливо уточняя. «Но вы ведь пойдете со мной? Один я туда не спущусь. Лучше засяду в Хионнице до конца первого курса!» Сидящая рядом со мной виконтесса усмехается. «От поездки домой на лето тоже откажешься? И зимние каникулы в университете проведешь!» Танфой, печально вздохнув, крутит в руках вилку, которой только что ковырял тушеное мясо. «Если проигнорирую приглашение от бабушки...» «Придется!» Допив сорк, возвращаю кружку на стол и успокаиваю парня. «Конечно, мы отправимся с тобой, Канс. По крайней мере, я точно поеду. Хочу сам посмотреть на леди Лезлу и понять, зачем она прибыла сюда на самом деле». Сбоку от меня хмыкает Тарин. «Я тоже отправлюсь Кёрил. Не хочу упускать возможности лично познакомиться с легендарной Хердисиней, которая как-то заехала по лицу самому императору. «Хочу поинтересоваться, что это был за случай, но мрачная сонера, допивающая свой сок, сидя рядом с Джоэлом, напоминает, что нам пора спешить. Можем опоздать на занятия, заработав новые штрафные баллы». После всех событий девушка влилась в компанию, тоже обучаясь у Эйкра, и присоединилась к нам за завтраком. Факт того, что в теле ее брата теперь обитает дух старого мага, баронессу явно не радовал. Но каких-то мыслей на эту тему она не высказывала. Спустя пару минут уже входим в большую аудиторию, где проходит занятие по артефактологии. Заметивший нас свобк демонстративно смотрит на часы, покачивая головой. И мы спешно занимаем свои места на левом фланге помещения, около стены, разместившись на трех столах. В процессе ловлю на себе взгляд Мэйи Коннорс, с интересом наблюдающей за нашей компанией. В последнее время бывшая журналистка вполне откровенно демонстрирует свое внимание к нам, явно не понимая, каким образом к четверке присоединились кронцы и чем мы таким занимаемся каждый вечер, исчезая из поля зрения всех остальных. Когда в аудиторию забегают последние студенты, рассаживающиеся по своим местам, преподаватель выходит из-за кафедры, окидывая присутствующих взглядом. «Хочу вас поздравить!» «Вы пробыли в Хёнице больше месяца и все еще живы?» «Надо признать, это немалое достижение. Дожить до этого момента смогли далеко не все. Больше полусотни студентов, прибывших сюда вместе с вами, мертвы, и их места заняли люди из очереди ожидания». Машинально оглядываю зал и понимаю, что действительно не вижу некоторых сокурсников, чьи лица уже успели примелькаться. Две недели в сверхнагруженном графике дали о себе знать. Мы полностью выпали из окружающей нас жизни, за исключением изучения магии. Встречаюсь взглядом со Спашиным, занявшим место в центре аудитории, и тот слегка пожимает плечами. Помимо него вижу еще десятка-полтора знакомых студентов, среди которых, к сожалению, имеется и Свезальд. Но, к примеру, той девушке, что сделала предложение о том, что мы с Танфоем делим виконтессу на двоих, обнаружить не могу. Вполне вероятно, она тоже мертва. Пытаюсь вспомнить ее имя, когда свопк снова начинает говорить. И «Еще одно небольшое объявление перед тем, как мы начнем. В университете снова начинает выходить газета. Каждую субботу вы будете получать свежий номер «Вестника Хёница» чью редакцию возглавит Мэйя Коннорс, уже располагающая соответствующим опытом. Удивленно перевожу взгляд на девушку, занявшую место на пару рядов ниже Тадеша, а вверх поднимается чья-то рука. Дэннор кивает, и поднявшийся студент задает вопрос. «Почему нам не сказали о том, что есть возможность выпускать газету? Я бы тоже хотел принять участие». На лице преподавателя появляется легкая улыбка. Один из основных принципов Хионинца — минимальное вмешательство в студенческую активность. Госпожа Коннерс сама обратилась к руководству Хионинца и предложила возобновить выпуск газеты, что было разрешено. Если у вас есть желание, можете присоединиться к ней в качестве репортера. Формирование штата полностью находится в ее руках. Обведя аудиторию взглядом и убедившись, что вопросов больше нет, Свобк переходит к теме занятия. «Сегодня мы разберем схемы создания крейнеров. Сейчас у каждого из вас имеется такой артефакт — жетон, выданный при поступлении в университет. Но очень скоро его емкости станет мало, и вам придется обзавестись как минимум еще одним». Прервавшись, задерживает взгляд на спашине, тянущем вверх руку и с усмешкой кивает. «У вас есть вопрос, Тадеш?» Парень поднимается, опираясь руками на стол. «Если позволите, я не совсем по теме сегодняшней лекции». Дождавшись от Деннера, подтверждающего взмах рукой, продолжает. «В Империи написана масса книг о войне трех императоров, и еще больше историй гуляет среди простого народа, передаваясь от одного поколения к другому. Сразу в ряде мемуаров упоминается использование механоидов, питающихся энергией артефактов». Якобы они использовались практически во всех крупных сражениях второй части войны и сыграли в ней важную роль. Я занялся этим вопросом, перерыв всю библиотеку Хёница, но все, что получилось найти, несколько куцых упоминаний без раскрытия деталей. Хотя, как я помню, университет провозглашает полную открытость информации для студентов. Это правило не распространяется на инструкции по созданию механоидов. Обычно добродушно-веселое лицо Свобка, меняет свое выражение по мере того, как Тадеш добирается до сути вопроса. Дело в том, что создание механоидов, равно как и машин, использующих в качестве источника энергии артефакты, находится под запретом со времени победы Сторна Эйгора в «Войне Трех Императоров». Вся литература, связанная с этой областью магии, изъята из библиотеки Хённица, поэтому вы и не смогли ничего обнаружить. Спашин снова поднимает руку и озвучивает следующий вопрос. «Могу я записаться на индивидуальные занятия для изучения этой темы? Наверняка в Хионнице есть маги, которые знают, как именно можно создавать механоидов». Преподаватель отрицательно покачивает головой. «Вы не совсем понимаете, Тадеш. Никто из нас не может нарушить запрет. Это не просто устное обещание, а ритуал клятвы. Любой маг, вышедший за рамки, неминуемо умрет. Но клятвы со стороны магов тоже находятся под запретом на территории империи. На этот раз выходец из восточного княжеского рода обращается к свопку, не поднимая руки. Но тот игнорирует данный факт. Во-первых, это верно только по отношению к выпускникам Хёнинца. Во-вторых, из этого правила есть два исключения – присяга, что вы даете, поступая в Хёнинц, и тот самый договор с Империей, к которому обязан присоединиться каждый студент третьего курса перед своим выпуском. К моему сожалению, у вас нет ни одного шанса отыскать инструкцию для создания механоидов». Тадеш, понимающий морщица. «Но зачем это сделали? Призыв, создание механоидов, какие еще области магии попали под запрет? Почему Император пошел на это?» Свобк разводит руками, мрачно смотря на студента, а по аудитории прокатывает вал шепота, в котором отчетливо различаются слова «демоны» и «демонопоклонники». Слышу, как за моей спиной весьма громко хмыкает Эйгор, сейчас наверняка испытывающий негодование. Сторн Эйгор сам был могущественным магом, превосходящим по своей силе многих остальных. «Мне неизвестно, по какой именно причине он счел ряд областей магии опасными, но в какой-то момент император потребовал от Хённица подписать договор, и мы просто не могли отказаться. На его стороне была мощная армия и отряды магов, связанных клятвами. В любом столкновении университет был обречен на поражение». Теперь на лице Спашина появляется неподдельный интерес. «А вот об этом уже не прочитаешь ни в одной хронике про войну трех императоров». Стор Нейгар действительно владел магией? Более чем успешно. По свидетельствам, в некоторых случаях ему не требовались даже нотные символы для формирования заклинаний. Он является автором массы новых схем, что активно применялись в ходе конфликта. Но после его завершения принял решение ограничить возможности магов, фактически установив запрет на дальнейшее развитие магической науки. «Почему нам не говорили этого раньше?» На первом же занятии Сейфон заявила, что после войны часть знаний была утеряна, при этом даже не обмолвившись о тотальном запрете на некоторые сферы магии. «Я уже говорил, один из принципов Хионинца — это поощрение самостоятельности студентов. К тому же формально Омрия не солгала. Масса знаний действительно утеряна и, скорее всего, никогда к нам не вернется». Чуть помолчав, Свобк добавляет. Каждый год находится первокурсник, обращающий внимание на несоответствие и провоцирующий кого-то из преподавателей на рассказ о действительном положении дел. Вы внимательно, господин Спашин, и за это получаете 50 баллов личного рейтинга. А теперь предлагаю вернуться к нашему занятию. Обсуждать дела минувших дел можно долго, но прока в этом нет. Следующие полтора часа преподаватель рассказывает притихшей аудитории, как нужно создавать крейнер и по каким критериям его оценивают. Как выясняется, артефакты различаются по трем параметрам. максимальной нагрузки, которую способны выдержать, емкости, от которой зависит, как долго их можно непрерывно использовать, и балансировки, определяющие эффективность их взаимодействия с вибрирующей струной. Особенно важна последняя. При погрешности часть отдачи заклинания придется на тело мага, что в лучшем случае приведет к физической смерти, а в худшем – расщепит ее разом на части. К концу занятия передо мной лежит несколько исписанных листов бумаги с пятью различными способами создания Крейнера, от ритуала менталистов до применения рун и алхимических составов. Наше самостоятельное задание – создать один дополнительный Крейнер, который мы должны представить на следующем занятии. Следующая аудитория нас встречает Омрия, изучающая заходящих студентов. Отмечаю, что улыбки, которыми она обменивается с некоторыми из парней, выглядят весьма плотоядно. Похоже, в отличие от Виолы Каннерс, женщина добилась определенных успехов на поприще соблазнения первокурсников. Когда занимаем свои места, она встает за кафедру. Вы ознакомились с основами магии и можете задействовать десяток другой нотных связок. «Думаю, сейчас вам кажется, что дальше все будет просто. Надо лишь изучать новые комбинации и символы, соблюдать осторожность во время практических задач, и вы сможете закончить университет живыми». Выдержав эффектную паузу, с улыбкой продолжает. «Смею вас заверить, это совсем не так. Наверняка каждый из вас считает, что основой магической механики являются нотные комбинации, и отчасти это верно». Ноты играют крайне важную роль, и без них не обойтись в большинстве заклинаний. Но вы должны понимать, почти у всех задач, что стоят перед магами, есть несколько вариантов решения. Вы можете использовать нотную связку в чистом виде, а можете обойтись рунами, алхимическим порошком и десятком нот, которые запустят нужный вам процесс. Либо обойтись полностью без них. В промежутке между самыми радикальными вариантами «Обычно присутствует еще десяток разнообразных решений, совмещающих использование сразу нескольких инструментов по управлению магией, каждый из которых далеко не так прост, как вам сейчас кажется». Вверх поднимается чья-то рука, и прервавшаяся умри указывает на студента, который встают на ноги. Ренс Паттерна из Вольного города Рэнг. Если честно, не совсем понимаю, зачем нам нужно изучать все эти варианты». А раз все можно сделать при помощи нотных комбинаций, то намного проще сосредоточиться на изучении нотных символов и связок, оставив руны и их соты для специализированных областей, где без них не обойтись. Ормия, расплывшись в улыбке, взмахом руки усаживает парня на место. Смотря под таким углом, действительно может показаться, что это отдельная мысль. Практически все манипуляции можно выполнить при помощи нотных связок. За исключением ритуалов менталистов, где никак нельзя обойтись без применения сотов. Но есть несколько нюансов. Первый. Струны далеко не каждого мага выдержат вибрацию, что возникает при действительно мощных заклинаниях. Даже если предположить, что вы сможете удержать в уме набор длинных нотных связок и удачно их воспроизвести, ваши струны могут не стерпеть такой нагрузки, что приведет к смерти. Приведу простой пример. Не больше десятка магов в империи могут сотворить заклинания Айгерда, используя только нотные символы, и большинство из них — преподаватели хённица. Но еще пара сотен может добиться того же результата, задействовав руны и алхимические составы. Еще столько же добавится, если включить число используемых инструментов жертвоприношение менталистов. На секунду замолчав, обводит аудиторию взглядом. Второй момент. При использовании мощных заклинаний ваши струны испытывают крайне серьезную нагрузку. Даже самые сильные тренированные маги не в состоянии творить магию непрерывно, используя сложные связки одну за другой. Руны и алхимия позволяют меньше нагружать струны и дают возможность магу действовать более долгий промежуток времени. Это может оказаться важно, если вы находитесь на поле боя или прикрываете целый город от стихийного бедствия. И третий пункт этого списка. Далеко не всегда использование нотных символов является оптимальным вариантом решения. Куда проще и быстрее справиться при помощи иных инструментов, которые есть в вашем распоряжении. Когда умрия замолкает, вверх поднимается рука Спашина. Дождавшись, пока она переключит на него внимание, парень озвучивает вопрос. Я верно вас понял. Помимо нот, рун и эксотов, маги во многом опираются на алхимические составы. Это и есть четыре основных инструмента магической механики. Женщина выходит из-за кафедры, поправляя короткое декольтированное платье. Если не брать в расчет некоторые специализированные сферы, то да, в основном вы будете использовать эти четыре варианта управления магией. Хочу обратить внимание, что пока вы изучили только их базовые основы, работая лишь с примитивными стандартными символами, безусловно, И с их помощью можно сделать весьма многое, но впереди вас ждет еще немало интересного. У кого-то из вас еще есть вопросы?» Выждав какое-то время и убедившись, что никто из студентов не спешит поднимать руку, Омрия продолжает лекцию. Скоро выясняется, что помимо уже знакомых нам нот, существует еще немалое число их подклассов, каждый из которых имеет свою специфику. Например, Снежные ноты не растворяются в воздухе, а остаются висеть перед магом, позволяя более точно выстроить нужную связку. При этом все остальные маги не в состоянии рассмотреть очертания символов, их видит только творящие заклинания. Используются снежные символы для мощных стихийных комбинаций, связанных с заморозкой и льдом. Помимо них существуют подклассы огненных и воздушных нот с такой же спецификой. Вот водных и земляных нет. Преимущество использования специализированных символов в их более высокой мощи и возможности точно выстроить порядок в комбинации. Основной минус — при малейшей ошибке струны мага могут лопнуть, прикончив его навсегда. По словам Умрии, задействовать эти подклассы рекомендуется исключительно тренированным магам, у которых имеется как минимум две струны. Когда занятие заканчивается, голова гудит от обилия информации. Сейфа написала нам ровно 20 подклассов нотных символов. Что касается рун, Омри оставляет эту задачу для класса Надала, заявив, что преподаватель по рунологии хотя бы иногда тоже должен работать. Судя по извительной усмешке, эти двое точно не находятся в дружеских отношениях. Скорее наоборот. Выйдя из аудитории, первым делом добираемся до столовой, где опустошаем по кружке сорка с парой бутербродов, после чего собираемся для отправки вниз. Отправляются все, даже Санера изъявляет желание спуститься в Кёрел, хотя, я думаю, девушке просто не хочется оставаться в университете одной. Спустя 20 минут мы направляемся к площадке канатной дороги, ежась от пронизывающего горного ветра. Винтовка и штуцеры остались в комнатах. Мы решили, что не стоит заявляться на порог эксцентричной старой аристократки с ружьями за спиной. Но вот револьверы есть у всех, включая Бронессу, сменившую платье на брючный костюм. Само собой, никуда не делся и топор Джоэла, равно как и наши магические навыки. Как мне кажется, для прогулки до особняка, арендованного Кансом, этого более чем достаточно. Спустившись по канатной дороге, выбираемся из кабин, проходя мимо полицейских в длинных синих куртках, подбитых мехом, и направляемся к веренице ждущих кэбманов. Оказавшись в десятки метров от них, с удивлением вижу нового денщика Канца, выбирающегося из кэба. Стремглав бросается к нам и, притормозив в паре шагов, встревоженно обращается. «Леди Лай Златанфой уже прибыла и давно ждет вас!» При всем уважении предлагаю поспешить, пока вдовствующая Херди Синя не пришла в ярость».